Глава сороковая. Эви. Эви понятия не имела ни как, ни почему шпион нацелился на нее. Но если была хоть малейшая надежда спасти отца, она, разумеется, должна была попытаться. Уложив лису, она оставила ее под присмотром друга семьи. Завязала белый плащ и постаралась убрать руки от заколок бабочек, которыми убрала волосы. Терновый пик был на другом конце городка, В районе, куда приличные люди старались не заходить. Оттуда открывался прекрасный вид на Ренниден, но до Орехового леса рукой подать. Но Эви нечего бояться злодея, поэтому она спокойно прогулялась по окраине, выходящей на лес, направляясь к Терновому пику. Подошла к одинокому дереву, встала под фонарем на углу площади и потерла виски, стараясь не смазать макияж. «Какая же ты отбитая, Эви Сейдж!» Она со вздохом прислонилась к коре дерева, пытаясь высмотреть в темноте какие-нибудь силуэты. Сердце колотилось. Уже не в первый раз с начала этого приключения она задумалась, не следовало ли связаться со злодеем. Честно говоря, она все равно отчасти ждала, что он явится, ровно так же, как сделала на днях, когда она ощущала себя опустошённой и разбитой. Кроме того, в такой поздний час голуби уже не отправить, почта закрывалась еще до заката. Она посмотрела на золотое колечко на мизинце. Какой прок от договора, если нельзя даже связаться с начальством? Она уставилась на рисунок, мечтая, чтобы он поддался. Эви. Она улыбнулась при звуках знакомого голоса и обернулась к Блэйду Гушикину. Фонарь высветил смуглую кожу и голубой атласный жилет для разнообразия, подходящий к белой рубашке. Она подошла, легонько пихнула его в плечо. «Ты чего бродишь по темноте?» Эви кивнула на безлюдную площадь. «Ты же без пушка, да?» Блэйд хохотнул и оправил жилет. «Без пушка, помоги ему боги. Хотя в каком-то смысле имя ему идёт, шокирует, как удар по морде. Обожаю такое. У тебя тоже приглашение?» Он с хрустом вытащил украшенный золотой фольгой конверт из легендарного русалочьего пергамента. Эви охватила облегчение. Шпион нацелился не на нее одну. Нельзя, конечно, желать другим таких же страданий, какие достались тебе, но и ничего хорошего в том, чтобы остаться с ними один на один, тоже нет. Ветер поймал прядь волос. Эви поправила заколку и протянула руку. «Идём?» Блейд широко улыбнулся. Она взяла его под руку, и они вместе отправились дальше. «Как думаешь, кто-нибудь еще получил приглашение?» «Нет, конечно. Мир же вращается только вокруг вас». Язвительный голос и бесил, и успокаивал. Очень странная смесь чувств. «За что мне всё это?» Эви закатила глаза, когда Бекки вышла на свет. Она распустила каштановые волосы, которые обычно носила в плотном пучке, и они мягко велись по плечам. Нежно-розовое платье с валанами розами по подолу ненавязчиво подчёркивало смуглую кожу. Бейки заметила как блейд откровенно пялится на нее и тот же нежно-розовый оттенок коснулся щек. Я хотела спросить то же самое ответила Бекки поправляя очки. в руках у нее был еще один золочёный конверт. Видимо вы тоже получили приглашение Да Эви заметила надпись на конверте бейки Что у тебя написано Бейки поколебавшись вручила ей конверт Кому? «Ребекка Эринг. Ищите лекарства. Терновый пик. Сегодня вечером. Абсолютный целитель устраивает торжество. Наряд формальный. Приглашение только на одну персону». Эви вернула Бекке конверт. Они обменялись понимающими взглядами и отвернулись. «Похоже, кем бы ни был автор, он заманивает нас личными причинами для каждого», сказал Блейд, вчитавшись в свое приглашение, а потом показал его. Обе девушки склонились над письмом и прочитали. «Кому? Блейд Гушикин. Терновый пик. Сегодня вечером. Абсолютный целитель устраивает торжество. Наряд формальный. Приглашение только на одну персону». «И все? Эви взяла приглашение и перечитала его, чтобы удостовериться. «На твоем нет причины, как у нас с Бекки. Зачем ты вообще пришел в таком случае?» Блэйд пожал плечами с неуверенным видом. «Там сказано торжество. Я подумал, будут кормить». Бекки покачала головой. «Никакой гордости». Она аккуратно разгладила свое приглашение. «Это все, очевидно, какой-то заговор с целью заманить нас сюда. Я предложила бы немедленно сообщить боссу». Эви увела их подальше от любопытных глаз на край грунтовой тропинки. «Мы почти пришли». «Можем с тем же успехом сходить на разведку все вместе, а потом доложить боссу, что узнали». «Мне не нравится», — буркнула Бэки, нервно дергая рукава платья. «Кто бы мог подумать», — улыбнулся Блейд и протянул дамам руки. Эви взяла его под локоть, а Бэки сердито ушла вперед, ни с кем не встречаясь взглядом. «Мы же направляемся прямиком в ловушку», — бросила она и накинула капюшон плаща. «Верно, но мы хотя бы знаем об этом». — ответил Блейт и вскинул бровь. «Зачем ты вообще пришла, если думаешь, что это ловушка? Почему не рассказала все боссу?» Ребекка казалась зверем, загнанным в угол. Она отвела взгляд. «Потому что... А вдруг нет? Я должна убедиться!» Эви сочувственно улыбнулась и показала Бекке свое приглашение. «Я тоже». Бекке неохотно кивнула. «Как думаете, еще кто-нибудь из наших получил приглашение?» «Скоро узнаем», — ответил Блейд, показывая дальше помощенной деревом тропки, откуда доносились звуки, и лился свет. «Кажется, праздник уже начался». Эви впервые услышала в слове «праздник» угрозу, слегка отдающую словом «гибель».